Глава 41. Да, был такой журнал. Кеннет кивнул и устроился в кресле у окна. Я отошла к стеллажам с книгами, а Винсент раскладывал на библиотечном столике пожелтевшие страницы. Кажется, он назывался «Наука и артефакторика». Он издавался года два или три в начале правления его величества Нортриджа. «Все верно, сударь», — кивнул Винсен сосредоточенно, продолжая раскладывать листы в одному ему известном порядке. Тираж у журнала был очень небольшой, поэтому его почти не осталось, разве что в частных библиотеках. Ну и в Королевской была одна подшивка. Мне стоило большого труда вынести ее из здания. Я подошла ближе, рассматривая странные листы. «Здесь далеко не все вышедшие номера, и в некоторых не хватает страниц, но нужная нам статья сохранилась, и я сумел найти ее, пусть и не сразу». Винсент сказал это без всякого пафоса или попытки прихвастнуть своими способностями. Скорее, он был озабочен и слегка возбужден. «Итак, смотрите, что получается». Брат принялся зачитывать нам статью, изобилующую научными терминами – Кеннет, понимающий, кивал, а мне приходилось изо всех сил напрягаться, чтобы вникнуть в смысл. Получалось с переменным успехом, но суть я уловила. Итак, был когда-то на службе у богатого знатного семейства некий артефактор. Большой любитель бытовых приспособлений. Он снабжал своих хозяев самыми разными штуками, облегчающими работу их служащих и однажды сделал набор для ночного сторожа — зонт и фонарь. Самое главное, что оба этих предмета невозможно было потерять. Если их где-то оставить и уйти, они перемещались следом за хозяином, стараясь при этом попасться ему на глаза. Но фонарь еще мог стоять, висеть или двигаться рядом с хозяином и светить в нескольких режимах. Он чем-то напомнил мне светодиодные приблуды из моего мира у них тоже можно было кнопкой регулировать уровень света, и главное, у него имелся режим аварийного мерцания. Управлять фонарем можно было мысленно, даже находясь в другой комнате или в другой части сада, например. Однако подчинялся он только членам того семейства и тем, кого эти члены посчитают достойным. Хозяин же у набора мог быть лишь один — удивительно но лорд роберт к этому семейству не принадлежал и вряд ли успел послужить у них сторжем Винсент бережно разгладил последнюю страничку неведомого журнала с большой очень детальной картинкой на которой были изображены те самые зонт и фонарь мы с кенеттом одинаково внимательно вгляделись в изображение муж зло прищурился наверняка узнав перечницу без ручки ярко желтого цвета как канарейки в королевском саду а я познала ее напарника. «Это тот самый зонд, который был здесь в день покушения, а вчера я видела его у лорда Роберта, так что косвенных улик для обвинения у нас уже предостаточно». Муж лишь зубами скрипнул. «Ну а что тут скажешь?» Кеннет сам вывел лорда Роберта через черный ход, и зонд с фонарем устремились вслед за хозяином, а благородный Кен остался один на один с гвардейцами. Вот и раскрыта тайна исчезновения перечницы. Неплохо было бы понять, как она оказалась в кабинете, но это уже рабочие мелочи. Личность преступника, подставившего моего мужа, мы выяснили. Вот только как нам теперь доказать, что Кеннет виновен Твой родовой артефакт конфисковали. И установить, что он не включался, невозможно? Мужчины продолжили хранить многозначительное молчание, которое было красноречивее всяких слов. Я задумалась, накручивая на палец прядь волос. Новая привычка, скорее всего, доставшаяся мне от Оливии, и попробовала развить мысль. Но если ты не запускал свой родовой артефакт, то каким образом пострадал наследник? До этого вопроса надо было додуматься уже давно, и не мне, а именно Кеннету. Но мой муж иногда соображает очень быстро и мыслит нестандартно, а иногда запутывается в элементарных логических последовательностях. Ладно, лучше поздно, чем никогда. Значит, у нас две версии. Либо проклятие инсценировка, принц пострадал от чего-то другого, замаскированного под действие артефакта, либо... Либо артефакт не один. Закончил за меня Кеннет, и, судя по удивленно недоверчивым интонациям, Возможность подобного казалась ему слишком уж фантастичной, но мы должны были рассмотреть все варианты. Я пришел к похожим выводам. Сочувствием покосился на нас Винсент. Однако пока мне не удалось найти подтверждение наличия дубликата, но я продолжу поиски. «Время уходит», — обреченно вздохнул муж. «Принцу требуется помощь как можно скорее. Зато ты останешься в живых». Подойдя к мужу, я обняла его за руку и потерла щекой о плечо. Винсент деликатно отвернулся, складывая свои журналы обратно в саквояж. Ненадолго. Криво усмехнулся Кен, но на ласку ответил, поцеловав меня в макушку. «Как только власть сменится, найдется новый повод отправить меня на виселицу. Надеюсь, что хоть ты не пострадаешь. Может быть, уедешь? Заберешь достаточно денег, брата и его семью, а потом...» глупости не говори с внешностью оливии сложно изобразить суровость пришлось сильно постараться простите сударь поддержал меня брат даже я так же как вы беспокоясь о своей семье не совершу столь малодушного и не побоюсь этого слова подлого поступка почему то я не удивлен хмыкнул кенннед однако если вы так упрямо, придется думать что делать дальше и побыстрее Как фонарь мог попасть в кабинет? Не удержавшись, задала я навязчиво зудящий у меня в голове вопрос. Даже на мелочи должны иметься внятные и четкие ответы. «Ты водил туда лорда Роберта в тот день?» «Хм...» — Кеннет нахмурился, вспоминая. «Нет, не водил. Здесь у меня хранятся только личные бумаги, все остальное в другом, втором кабинете». Значит, либо ушлый лорд сам тайком прошмыгнул в нужное место, либо это сделал кто-то из слуг. «Нет, я не оставлял Роберта одного», — помотал головой муж. «А насчет слуг теперь уже и не выяснить. Их же всех рассчитали, и многие разъехались». Но на примере бывшего управляющего я уже поняла, что Кеннет очень плохо разбирается в людях. Да и прислугу за определенную сумму попросили не своровать, а наоборот поставить на полку к хозяину непонятную штуку. Лорд Роберт вполне мог задурить голову какой-нибудь деревенской дурочке. Глупость иногда работает даже лучше, чем жадность. То есть хвостов не найти. Не удивлюсь, если кто-то из горничных не доехал до родного дома, мрачно подытожила я. Это уже не важно. Мягко высвободившись из объятий, Кеннад подвёл и усадил меня в кресло. А сам устроился на подлокотнике. «Нет смысла доказывать мою невиновность, если его высочество погибнет. Значит, надо сосредоточиться на его спасении». «То есть надо выяснить, виновен ли твой или похожий артефакт в его состоянии?» — кивнула я. «А если нет, понять, от чего тогда пострадал наследник и как его теперь лечить?» «Я продолжу поиски». Винсент решительно сложил остатки бумаг в свой саквояж и посмотрел на нас. «Ваша светлость. Мне нужны полные параметры и желательная история вашего родового артефакта». «Не уверен, что это поможет, но...» «А ты, Оливия, попробуй выяснить что-то через своего бывшего жениха. Он хороший парень, а кроме того, очень талантливый артефактор. Приближённый главе гильдии. Как раз у него и может оказаться нужная нам информация». «Да, ты прав». Я кивнула и вспомнила кое-что. «Винс, скажи, это ты написал Джонасу?» то письмо, что заставило его все бросить и вернуться в столицу, чтобы спасать меня от брака с Кенатом.